Глава вторая. Прихожу в себя и судорожно осматриваюсь в каком-то переулке. Уже стемнело, и я дрожу от ужаса. А в памяти всё всплывает пугающий образ чешуйчатого чужака. Картинки одна ужаснее другой мелькают, вызывая дурноту. И я снова сажусь на землю, касаюсь чудовища. Он застывает, будто великая Эридис открыла третий глаз, что расположен у богини межбровей. тарающий взгляд, от которого каменеют грешники. Стражник хватает меня за руку и тащит прочь, но одна из падающих с неба странных повозок замирает прямо перед нами. Оттуда выбегают такие же огромные и страшные воины. В руках их мечи, в глазах дикий холод. Так смотрят хищники на зверей, что пасут у водопоя. Стражник отталкивает меня, и я валюсь под повозку, а вокруг звучат крики и звенит металл. ползу в отчаянии, не понимая куда, забиваюсь в самый угол. Сердце стучит в горле, слышу собственный плач. Мотаю головой и обхватываю её, чтобы прийти в себя. Мне надо домой, к маме, сёстрам и брату. Как они там? Наверняка жутко напуганы и переживают за меня. Мне тоже страшно донемеющих рук и ног. Но я поднимаюсь, и осторожно высовываюся из укрытия. Как их много. Куда ни гляну, везде вижу чешуйчатых чудовищ. Они сопровождают горожан, которые вереницей бредут куда-то. И от одного вида на смерть перепуганных людей бросает дрожь. Кто эти монстры? Может, это боги? Я вижу, как кто-то из мужчин нападает на одного из чудовищ, но металл даже царапины на его теле не оставляет. Охоробрец умирает на месте. Прижимаясь к стене, и судорожно втягиваю воздух. Они убивают только людей с оружием, убеждаю себя. Мне ничего не грозит. Верхом я бы добралась быстрее, но моя лошадь мертва. Проклятый Иуст. Ох, он же, наверное, погиб. А мертвых позаботится милосердная Эридис. А мне нужно подумать о живых, о своей семье. Собираюсь с духом и, пригнувшись, бегу вперед, стараясь держаться в тени. Мне везёт, удаётся избежать внимания странных существ. Зная город и все лазейки, я добираюсь до нашего дома незамеченной. Но столбению, наблюдая, как мою мать и сестёр тащат куда-то. Калекс чудом вырывается, исхватив с земли чей-то меч, кидается на монстра. В груди Йокаэт затылок леденеет. Я видела это не раз по дороге сюда, но не могу допустить гибели брата. Нет! Бросаюсь вперёд, чтобы остановить Калекса. выбить меч из его тонкой мальчишеской руки. Стою между братом и монстром, который безэмоционально смотрит на меня, будто ничего это существо не волнует, словно он давно мёртв. Нет, кажется, это чудовище и не было живым. У меня мгновение, чтобы придумать, как спастись. Я хватаю за единственное, что могу, выпрямив спину, громко требую: "Отведите меня к вашему императору, или как вы его называете, к самому главному". И немедленно. Сердце колотится о рёбра. Я понимаю, что действую вызывающе, но это наш единственный шанс. Я могу попробовать воздействовать на одного, но другие чудовища всё равно нас схватят. Может, тот дастся воздействовать на их предводителя, чтобы отпустить нашу семью? Ради них я готова на всё. Но как убедить чудовищ, которые не спешат выполнять мою просьбу подчиниться? Придётся идти на хитрость. Я знаю, что ему нужно, заявляю твёрдо. Сама Эиридис должна быть вложила в мои уста эти слова, потому что именно после них воины оживляются и хватают меня за руки, кащат, не обращая внимания ни на моё сопротивление, ни на крики моих родных. Оглядываясь на них, я паникую. У нашего дома остаётся ещё много монстров, лишь двое сопровождают меня. Но заметив живого и здорового каликса, пытаюсь успокоиться и следовать единственному плану, который у меня есть. Я должна постараться и убедить предводителей этих чудовищ отпустить нас. Мы не богатые и не знатные. Меня вталкивают в один из знатных домов. Я стараюсь не смотреть на поверженных стражников и готовлюсь к опасной встрече. Что, если задержусь, меня накажут? Покосившись на монстров, которых здесь было так много, что становилось трудно дышать, сжимаясь в ужасе, Теперь уже за свою судьбу. И тут слышу шаги. Кажется, что они звучат громко, потому что воины как один замирают, будто и не дышат. Наступает пугающая тишина, под которой подгибаются колени. Я чувствую, что приближается кто-то настолько опасный, что все другие кажутся тенями. Справлюсь ли я? Боюсь даже поднять взгляд. Но если я ничего не сделаю, то никогда не увижу свою семью. Я окончательно погублю себя о том, что может произойти, даже подумать страшно. Когда шаги стихают, дрожа, смотрю из-под лобья и забываю, как дышать. Это он. Тот чешуйчатый, которого я увидела первым. Огромный, на голову выше остальных. Он возвышается надо мной несокрушимой скалой, холодной и безразличной. Но смотрит чуть иначе, чем другие. Веки монстра слегка прищурены. будто чудовище рассматривает меня протягивает руку и пальцы касаются моих волос проминают их я ощущаю твёрдую ладонь зажмуриваюсь и выпаливаю умали отпустите мою семью сжальтесь у нас нет ни денег ни земель мама живёт на пособие вдовы а сёстры отпускаю свои эмоции как никогда не прячу ни страх ни страдания усиливаю их и передаю чудовищу Отчаянно желаю, чтобы монстр сжалился и приказал освободить моих родных. Молюсь справедливая Эиридис. Если моё проклятие всё же дар, как утверждает верховная жрица, помоги мне убедить предводителя небесных воинов. Пожалуйста, проявите милосердие. Поднимаю голову, и взгляды наши пересекаются. Его холодный, как чёрный камень, бездушный как и низкий голос, что отзывается в животе колким льдом. В цепи